Обычно Дикону и Жан-Клоду нравятся мои американизмы, но на этот раз я стараюсь зря. Дикон, похоже, дремлет в двухстах-пятидесяти футах под нами, прислонившись спиной к теплой скале и надвинув на глаза фетровую шляпу. А Жан-Клод не в том настроении, чтобы реагировать на мой жаргон. Я перемещаюсь с трещины на гладкую, почти вертикальную поверхность скалы. Потом сползаю вниз, но всего на один или два фута, прежде чем сила трения останавливает меня. Всем телом, рубашкой, лицом, животом, бедрами и изо всех сил напряженными лодыжками я прижимаюсь к скале, чтобы усилить трение, которое по большей части обеспечивается носками теннисных туфель, согнутых почти под прямым углом к остальной части и ступням. Ощущение не очень приятное, но все же лучше, чем падать 250 футов. Оставаться на месте мне нельзя. Я начинаю соскальзывать, одновременно сдвигаясь влево к проклятому карнизу, от которого меня отделяет приблизительно 25 футов по вертикали и 60 футов по горизонтали. Мои пальцы ищут за что зацепиться, но поверхность скалы просто неприлично гладкая. Я продолжаю двигаться влево, удерживаясь на почти вертикальном утесе только трением и скоростью. Если ты достаточно быстр, иногда гравитация замечает тебя не сразу. Восемьдесят процентов работы приходится на мои теннисные туфли, удерживающие меня на свином брюхе выпуклой скалы. Это непросто — ползти влево, словно краб, и одновременно стравливать для Жан-Клода веревку. Большая ее часть лежит у меня в рюкзаке, который пытается сбросить меня со скалы весом дополнительной веревки и еще нескольких мелочей но остальную мне пришлось намотать на правое плечо, откуда ее легче подавать Жан-Клоду. Сама бухта веревки не дает прижаться к скале, уменьшая трение, и когда я снимаю с плеча очередное кольцо, то каждый раз сползаю чуть ниже, пока снова не прижимаю ладони, пальцы и предплечья к скале. Преодолев чуть больше половины пути до карниза, где лежит трубка, «Я соскальзываю!» Мое тело просто не держится на гладком, как стекло, участке громадной скалы. Я отчаянно пытаюсь остановиться, цепляясь пальцами за каждый выступ, каждую шероховатость, каждую неровность скалы, но все равно сползаю вниз, сначала медленно, но затем все быстрее и быстрее. Я уже ниже уровня карниза с трубкой Дикона, который все еще далеко от меня, и соскальзываю к тому участку, который закругляется вниз, так что его можно назвать обрывом. Если я сорвусь, то рухну прямо к ногам дремлющего Дикона и потащу за собой ЖК, если он не догадается перерезать веревку ножом. «Думаю, я должен крикнуть ему, чтобы он это сделал. Он всего лишь в сорока футах от меня, ерзает в неудобном положении, пытаясь перенести вес тела на правое предплечье, упирающееся в узкий выступ. Но времени у меня нет. Если перережет, то перережет, если нет, то умрет вместе со мной. На решение остаются секунды». Меня ведет влево, и через несколько мгновений я уже переворачиваюсь головой вниз, по-прежнему распластанной на скале. Лицо и верхняя половина туловища рассарапаны до крови о скалу, внезапно ставшую шероховатой. Шероховатой! Мои окровавленные пальцы превращаются в когти, пытаются найти достаточно большой выступ, чтобы остановить ускоряющееся падение, а затем перевернуть меня. Я теряю один или два ногтя, но это не останавливает и не замедляет скольжение. Положение вниз головой еще больше осложняет дело. Я уже в двадцати метрах ниже поверхности своего траверса. А скорость все увеличивается. Веревка еще не натянулась, и остатки ее слетают с моего плеча к Жан-Клоду. И когда дело дойдет до сорока футов в моем рюкзаке, я уже перелечу через край всего в нескольких метрах от меня и буду падать вниз. Внезапно носок моей правой туфли находит среди неровностей скалы глубокую выемку прямо над обрывом, и я резко останавливаюсь. Ух... Рюкзак пытается перелететь через мою голову, но не сбрасывает меня вниз. Долгие несколько секунд, а может часов, я вешу головой вниз, по-прежнему распластавшись на скале. Кровь из ладони и расцарапанной щеки стекает на скалу подо мной. Затем я начинаю медленный процесс принятия решения, как перевернуться головой вверх, держась только на одном носке теннисной туфли. И что делать дальше? Первая часть задачи имеет одно реальное решение. И оно мне не нравится. Удерживаясь на месте носком одной ноги, я должен изогнуться в виде буквы «Ю», насколько это возможно, вытянув вверх руки и окровавленные пальцы, и ухватиться за этот выступ, прежде чем неудобная поза вырвет носок моей туфли из углубления, и мы с ЖК полетим вниз. Движение должно быть точным, поскольку, когда нога моя освободится, я снова начну соскальзывать. Не очень изящный кульбит по любым меркам. Меня охватывает странное чувства. Я радуюсь, что Дикон, сидящий в двухстах футах подо мной, не видит меня в эти мгновения, которые могут стать для меня последними. Я вишу вниз головой, и это отнимает силы и мешает ясно мыслить из-за прилива крови к голове. И чем больше я об этом думаю, тем больше слабею. Носок правой туфли может сорваться в любую секунду. Используя шероховатости скалы как опору для пальцев, я изо всех сил выгибаюсь вправо и поднимаю туловище, складываясь пополам. Носок теннисной туфли срывается раньше, чем я рассчитывала и мои ноги начинают скользить вниз, к обрыву, но инерция поворота помогает мне вытянуться и достать до углубления, где раньше была моя нога. Слава богу, это не просто узкая складка, а настоящая трещина, достаточно глубокая, чтобы просунуть обе ладони, и теперь я вешу головой вверх, и даже мои ноги нащупали опору на неровной скале в том месте, где несколько секунд назад была моя голова. Я вижу, что эта трещина, примерно шесть дюймов шириной и не меньше восемнадцати дюймов глубиной, тянется влево до участка скалы под карнизом, футах в двадцати пяти ниже. В самом конце горизонтальная трещина даже загибается вверх, приближаясь к карнизу с трубкой Дикона. До меня доносится крик Жан-Клода, скрытого изгибом скалы. «Джейк! Джейк!» «Я в порядке!» — кричу я в ответ как можно громче. Мой голос эхом отражается от соседних скал. «В порядке?» Я могу ползти влево, переставляя руки в трещине, но для скалолаза это не лучший выход. Я внимательно изучаю скалу и нахожу над трещиной выступы, за которые можно ухватиться пальцами. Оставив левую руку в трещине, чтобы в случае неудачи остановить падение... Протягиваю правую руку к одной из складок. Длины руки не хватает, и мне приходится помогать себе коленями и носками теннисных туфель, карабкаясь вверх как персонаж одного из тех новых американских короткометражек Диснея, в котором роли героев Алисы в «Стране чудес» исполняют актеры и неуклюжие рисованные фигурки. В данном случае неуклюжая рисованная фигурка с гибкими ногами без суставов и нелепыми разлапистыми ступнями Это я. Нащупав опору для руки, которая оказывается вполне приемлемой, я бросаю тело влево и вверх. Это опасно, но скорости трения должны на какое-то время пересилить гравитацию и помочь мне переползти выше трещины. Получается. Теперь мои ноги в трещине, и чтобы двигаться влево, нужно лишь медленно перемещать их. Надёжной расселены или выступа, за которые можно зацепиться руками, у меня нет, но тут помогает контакт верхней части тела со скалой. Мне ничто не мешает, и через несколько минут я уже в верхней точке трещины, которую от того проклятого карниза с трубкой Дикона отделяет 15 футов гладкой скалы. Я смотрю вверх. Мне не хочется убирать ноги из этой спасительной трещины. Не хочется снова прижиматься всем телом к камню, надеясь на удачу. Длинная веревка к Жан-Клоду тянется вправо и исчезает из виду. Выпуклость скалы скрывает Жека от меня. Мало-помалу ко мне возвращается уверенность. Я учился карабкаться на скалы в Массачусетсе и Новой Англии, потом дважды в скалистых горах и один раз во время летней экспедиции на Аляску после двух лет тренировок с моими товарищами из Гарварда я стал лучшим скалолазом группы. Какие-то вшивые пятнадцать футов гладкой скалы. Давай, Джек, чистые вертикальные инерции, колени, носков теннисных туфелей, если понадобится зубов, должно быть достаточно, чтобы продержаться на одном месте три секунды и подняться на эти пятнадцать футов». Я тянусь вверх, широко раскинув руки, вытаскиваю ноги из спасительной трещины и начинаю ползти, карабкаться вверх. На краю карниза у меня заканчиваются силы, я вынужден сделать паузу и висеть на руках несколько секунд, прежде чем подтянуться и перебросить тело через край на мягкую траву. «Чертов Дикон! Он рисковал нашими с Жан-Клодом жизнями! Ради чего?» Его проклятая трубка лежит на траве, футах в десяти справа от меня. Я встаю и окидываю взглядом действительно впечатляющий вид, которым любовался Дикон с моей помощью, спустившись сюда на веревке. На карнизе есть также тонкий камень, загибающийся назад и вверх, который прекрасно подходит для крепления веревки для спуска. Я накидываю на него веревку, Делаю несколько оборотов, смещаюсь влево и машу Жан-Клоду, который вернулся к вертикальной трещине, и мой ледоруб теперь у него под ногой. Новая позиция для страховки, с одной рукой глубоко в трещине, балансируя на изогнутой стали ледоруба, могла бы остановить меня, сорвись я с обрыва. Возможно. А, скорее всего, нет. Несколько секунд я пытаюсь восстановить дыхание, затем кричу. «Готов! Страхую!» Отвечает мне только эхо. ЖК предстоит непростая задача. Оставить узкую полоску моего ледоруба, потом спуститься по вертикальной трещине под него, выдернуть ледоруб и вставить в петлю в своем рюкзаке. Затем он машет мне, расстояние между нами кажется странно большим криком предупреждает меня и выходит на поверхность скалы. Жан-Клод срывается после третьего участка траверса. Начинает сползать, как я, но натянутая между нами веревка не позволяет ему перевернуться головой вниз, когда он скользит к обрыву и падению в пропасть. «А этого не произойдет. Между нами теперь меньше сорока метров веревки, и я упираюсь ногой в камень, чтобы увеличить рычаг и без труда удержать его на страховке, которую я организовал, обмотав веревку вокруг невысокого остроконечного камня за моей спиной. Веревка растреплется, когда мы будем поднимать Жан-Клода. Но с этим ничего не поделаешь. Мы тщательно проверим ее и при необходимости используем для спуска другую». Жан-Клод не пытается остановить падение самостоятельно, бережет пальцы, ногти и колени, а просто раскачивается внизу, описывая широкую дугу, и возвращается на поверхность скалы прямо подо мной. Затем он подтягивается, пока подошвы его ботинок не упираются в поверхность скалы, и я напрягаюсь, несмотря на страховку в виде камня у меня за спиной. ЖК начинает карабкаться вверх, с единственной опорой из натянутой из и стрепанной веревки. Я страхую его так быстро, как только могу, чтобы веревка не терлась о скалу дольше, чем необходимо. У нас хорошая пеньковая веревка, самая дорогая из тех, что смог найти Дикон, но это всего лишь спасательный трос толщиной в полдюйма. И вот он наверху, перебирается через край карниза и падает на траву». Я сматываю верёвку, внимательно осматривая её. «Проклятый Дикон!» — бормочет Жека по-французски, тяжело дыша. Я киваю. Эта фраза составляет вторую половину моего французского словарного запаса. И я полностью разделяю его мнение. Жан-Клод освобождается от последнего витка верёвки, подходит к трубке Дикона и поднимает её. «Дурацкое место, чтобы оставлять трубку», — говорит он по-английски. Потом суёт эту чёртову штуковину в большой нагрудный карман, застёгивающийся на пуговицу, откуда она точно не выпадет. «Может, приготовимся и начнём спуск?» — спрашиваю я. «Джейк, дай мне три минуты, чтобы полюбоваться видом», — говорит он. «Я вижу, что подъём отнял у него все силы». Отличная идея, соглашаюсь я, и пять или десять минут мы просто сидим на мягкой траве, свесив ноги с обрыва и прислонившись спинами к нагретому солнцем кривому каменному шпилю, который собираемся использовать как опорную точку для спуска по веревке. Вид, открывающийся с этой почти футовой скалы, как из большого окна на двадцать пятом этаже какого-нибудь нью-йоркского небоскреба. «Необыкновенно красив. Я вижу другие утесы, выше, тоньше и труднее для скалолазания, и лениво размышляю, забирались ли на них Джордж Мэлори, Гарольд Портер, Зигфрид Херфорд и Ричард Дэвис Дикон в те годы, после окончания Мэлори и Диконом Кембриджа в 1909 и до начала войны в 1914». Что касается меня, то я только что покорил одну единственную Валийскую скалу и больше не собираюсь в этом году, а может и вообще. Очень весело, но одного раза достаточно, спасибо. Приятно сознавать, что ты жив. Насладившись видом и дав Жан-Клоду немного отдышаться, мы крепим веревки для спуска. Тот кусок, с помощью которого я поднимал ЖК, используя скалу как опорную точку для страховки, выглядит нормально. Но мы прячем его в мой рюкзак на всякий случай. Спуск на веревке — это весело. В конце первого 80-футового участка мы раскачиваемся у гладкой поверхности скалы в вертикальном положении, как маятники пока Жан-Клод наконец не хватается за край вертикальной трещины, по которой мы карабкались вверх, и останавливает наше движение Секунду спустя он уже в трещине, упоры для ног и неровности которой мы запомнили при подъеме. Одна надежная площадка на всей вертикальной трещине. И еще через несколько секунд я присоединяюсь к нему. ЖК завязал надежный узел для нашего спуска на двух веревках поскольку застрявшая верёвка, которую невозможно выбрать, может стать настоящим кошмаром на таком длинном участке. И для последнего отрезка нам нужно 160 футов верёвки, два куска по 80 футов. «Тяни верёвку!» — одновременно кричим мы с Жан-Клодом. Если потянуть не ту верёвку, то хитрый узел, навязанный ЖК на петле, накинутый на камень, затянется, и нам придётся трудно. Я проверяю концы веревки, расправляю несколько небольших перекрученных мест и развязываю предохранительные узлы, которые мы навязали на концах волокон. Затем сильно тяну веревку, левую, о которой мы только что напоминали друг другу. Когда она приходит в движение и падает, я кричу «Веревка!» Это и давняя привычка, и необходимость. Восемьдесят футов падающей верёвки способны сбить скалолаза с узкого выступа, даже самого надёжного. Мы вытягиваем первый кусок и сматываем его, а затем я снова кричу «Верёвка!» и стягиваю второй. Ничего не застряло. Никакой мусор не свалился нам на голову. Мы поднимаем вторую верёвку, сворачиваем её... И ЖК начинает связывать их вместе своим безупречным узлом из арсенала гидов Шамони, которым всегда сращивает веревки. Пять минут спустя мы уже на земле, тянем длинную веревку и отскакиваем в сторону, когда она со всего размаху шлепается на землю, поднимая в воздух пыль и сосновые шишки. Вместо того, чтобы, как положено, сразу же осмотреть и свернуть ее, Мы обойдем к камню, у которого сидит Дикон, и, похоже, спит. Я не верю своим глазам. Мне казалось, что он будет наблюдать за нами на самых сложных участках подъема и на траверсе. Разодранной теннисной туфлей я толкаю колено Дикона, чтобы привлечь его внимание. Он сдвигает шляпу вверх и открывает глаза. Я понимаю, что мой голос очень похож на рычание. «Ты нам расскажешь, какого... какого чёрта... какое это имеет отношение к Эвересту?» «Да», — говорит Дикон, — «если вы принесли мою трубку». Жан-Клод без улыбки извлекает трубку из кармана. Мне даже жалко, что она не раскололась надвое во время спуска. Дикон кладёт её в нагрудный карман своей куртки, встаёт и смотрит на каменную стену. Мы втроем смотрим вверх. «Я поднимался на нее вместе с Джорджем Мэллори в 1919-м», — говорит он, «после как минимум пятилетнего перерыва в скалолазании, четыре военных года и год, когда я пытался найти работу после войны. Мы с Жан-Клодом мрачно молчим и ждем». «Нам не нужны старые сказки о героизме, ни в горах, ни на войне. Наши души и сердца теперь стремятся к горе Эверест, к восхождению по снегу, ледникам, расселенным, ледяным стенам, обледенелым каменным плитам, продуваемым ветрами гребнем, громадной северной стене. И мы не хотели отвлекаться от этого». Мэлори спустился на разведку на веревке с вершины, и остановился на том поросшем травой карнизе, чтобы выкурить трубку», — продолжал Дикон. «В этом восхождении участвовали только он, я и Рут, его жена, и Рут не захотела подниматься до самого верха». Слева от карниза с травой Мэлори обнаружил единственное углубление в нависающем выступе, по которому можно было подняться без крюков, веревочных лестниц и всего этого современного снаряжения. я согласился но траверс от трещины до карниза с травой, а потом подъем на нависающий выступ отнял все мои силы и даже больше. Мы были связаны вместе, но точек страховки там нет, как вы сами только что убедились. Мы с Мэлори выполнили тот же траверс на той же скале. Какое отношение это имеет к Эвересту, кроме сообщения о том, что Мэлори был хорошим скалолазом? В моем голосе еще остались сердитые нотки. «Когда мы спустились сзади и обошли скалу, чтобы забрать снаряжение и идти назад, — говорит Дикон, оглядываясь на утес, — Мэлори сказал нам, что забыл трубку на том поросшем травой карнизе. И не успел я ответить, что у него есть другие трубки, что я, черт возьми, куплю ему новую, Джордж уже снова карабкался на скалу до того места, где ты страховал, жан клод а потом выполнил траверс по той гладкой скале. Один. Я пытался это представить, но видел лишь большого черного паука, ползучего по скале. Один. Без надежды на страховку или помощь. Даже в 1919 году такие одиночные восхождения, без какой-либо страховки, считались дурным тоном, бахвальством, грубым нарушением правил альпийского клуба при Королевском географическом обществе, членом которого был Мелори. Затем он взял шестидесятифутовый моток веревки, с которым поднимался по скале и выполнял траверс, и спустился вниз, продолжает Дикон, с трубкой. Крут, которая была в ярости из-за того, что он фактически повторил восхождение, кроме нависающего выступа. Причем в одиночку. Мы с ЖК молча ждем. Кажется, в этом все же есть какой-то смысл. День не потрачен впустую. В последний день на Эвересте Мэлори и Ирвин около девяти утра вышли из шестого лагеря на высоте двадцать шесть тысяч восемьсот футов. Они задержались с выходом, говорит Дикон. Вы оба видели фотографии и карты, но нужно попасть на тот гребень, на шквальный ветер и пронизывающий холод, чтобы это понять. Мы с Жан-Клодом внимательно слушаем. «Если вы подниметесь на северо-восточный хребет, — говорит Дикон, — если ветер позволит остаться на нем, то путь до вершины будет пролегать по крутым, покрытым льдом и наклоненным вниз каменным плитам» за исключением трёх ступеней. Мы с Жан-Клодом переглядываемся. Мы видели три ступени хребта на карте Эвереста, но на карте и на снимках, сделанных с большого расстояния, они выглядят именно так, как ступени, не препятствия. Первую ступень можно обойти вдоль северной стены, прямо под ней. Затем снова взобраться на гребень, если удастся. Продолжает Дикон. О третьей ступени ничего не знает ни одна живая душа. Но вторая ступень. Я до нее добирался. Вторая ступень. На лице у Дикона появляется странное выражение. Страдальческое, словно он рассказывает какую-то ужасную историю, случившуюся на войне. Вторую ступень обойти невозможно. Она появляется внезапно, из вихрей облаков и метели, как серый нос Дредноута. Для Мэлори и Ирвина, а также нас троих, единственный шанс преодолеть вторую ступень – свободное восхождение. На высоте 28 300 футов, или около того, когда после одного шага ты останавливаешься, а потом две минуты хрипишь и хватаешь ртом воздух. Вторая ступень, друзья мои, это серая громадина, похожая на корпус линкора, стоит на пути от северо-восточного хребта к вершине и имеет высоту около сотни футов, гораздо меньше, чем вам пришлось преодолеть сегодня, когда вы лазили за трубкой, но состоит она из крутых, шатких и ненадежных камней. Единственный путь, который мне удалось увидеть, прежде чем ветер и болезнь моего товарища Нортона вынудили нас повернуть назад. Единственный возможный маршрут – это пятнадцати или футовая вертикальная плита в верхней части, которая, в свою очередь, расколота тремя широкими трещинами, идущими к вершине второй ступени. Этот маршрут, который вы только что прошли, включая нависающий выступ, относятся к категории очень сложной. С технической точки зрения, свободное восхождение на вторую ступень на высоте более 28 тысяч футов, не забывайте, пожалуйста, где даже если вы тащите с собой тяжелое кислородное снаряжение, тело и мозг умирают каждую секунду, пока вы остаетесь на этой высоте или поднимаетесь выше. Выходит за пределы категории очень сложной по классификации альпийского клуба. Возможно, эта скала на такой высоте просто непреодолима. А есть еще и третья ступень, которая ждет нас выше. Последнее реальное препятствие, я убежден. Если не считать заснеженного конуса, который нужно преодолеть перед последним гребнем. Эта третья ступень может оказаться еще неприступней. Жан-Клод долго смотрит на Дикона. Потом произносит. «Значит, тебе нужно было проверить, сможем ли мы, а если точнее, тот Джейк, совершить сравнимое по сложности свободное восхождение, а потом поднять меня, как тюк с бельем. И он смог, но я не понимаю. Значит ли это, что ты веришь, что мы способны на такое восхождение на высоте 28 тысяч футов?» Дикон улыбается, на этот раз искренне. «Я верю, что мы можем попытаться, и это не будет самоубийством», — говорит он. «Я верю, что смогу преодолеть вторую ступень, а теперь думаю, что и Джейк тоже. А ты, Жан-Клод, будешь надежным третьим партнером. Это не гарантирует нам вершину Эвереста. Мы просто не знаем, что нас ждет за второй ступенью, за исключением, возможно, замерзших тел Мэлори и Ирвина, которые могут также быть у подножия второй ступени. Но это значит, что у нас есть шанс. Я сворачиваю остатки веревки и прикрепляю ее к рюкзаку, обдумывая услышанное. Злость прошла, и я прощаю Дикона за то, что он заставил нас пройти это испытание с трубкой. Мэлори поднялся по этой скале один, после того, как свободным стилем забрался на скалу вслед за Диконом. Плевое дело, как по словам Дикона выразился сам Мэлори поскольку у него, Мэлори, было преимущество от рекогносцировочного спуска на веревке. «Мы направляемся к оставленной машине, до которой нужно идти почти два часа по пересеченной местности после целого дня скалолазания, и у меня такое чувство, что мои внутренности стали невесомыми. Сердце или душа, или что там еще у нас внутри, словно освободилось и парит над нами». Мы втроем собираемся покорить Эверест. Неизвестно, найдем ли мы останки лорда Персиваля. Думаю, вероятность этого очень мала. Но мы втроем попытаемся покорить в альпийском стиле самую высокую гору в мире. И Дикон теперь считает, что нам по силам взобраться на ту вертикальную стену второй ступени, похожую на нос Дредноута. По крайней мере, мне по силам. С этой секунды во мне загорается яростное пламя, которое не угаснет много недель и месяцев. Мы собираемся взойти на ту проклятую гору. Выбора или альтернативы уже нет. Мы втроем хотим стоять на вершине мира.